В завершении процессуального дня одна из адвокатес заявила, что на прение сторон пригласила троих свидетелей, каковых собираться предъявить завтра, с утра. Север заявление адвокатесы слушал, особого внимания ему не придал, и утренний отъезд свидетелей элементарно прозевал, как раз вышел справить нужду. Пост наблюдения у обл. суда – Отметил давешнюю девятку парадного подъезда, но толком заснять свидетелей не удалось. При входе они подняли воротники, надвинули поглубже шапки и вообще, сволочи, спрятали лица. Такая же история повторилась при выходе. Сданные с рук на руки северу свидетели, как уже говорилось выше, проявили неприсущую горцам проворность. Крашенная девятка в усадьбу Сулеймана не заезжала. Но свидетели высадились и шмыгнули за калитку с фантастической быстротой, словно полгода специально для этого тренировались. Отслушать голоса в суде проблема не составила, но и идентификация результатов не дала, искажения и помехи имели место. А сегодня гости расслабились. Результат на лицо, Точнее, результат три лица. Одно из которых до боли знакомо, и навевает столь теплые, ностальгические воспоминания, что рука поневоле тянется передернуть затвор снайперской винтовки. Минут через пятнадцать прибыл Сыч в сопровождении своей неизменной тени Мо. Оба сильно небриты, с крепким чесночным амбре, в засаленных дахах и войлочных замызганных шапках. Крестьяне, одним словом. Сыч в этой ипостасии чем-то неуловимо напоминал христоматийного конокрада. Коренастый, основательный, в меру ужельковатый, круглые совинные глаза, бесшавашный, сумасшедшенкой взгляд. Мо, по недомыслию, можно принять за симпатичного сельского дурачка. Странная блуждающая улыбка на лице, взгляд, Пустой, бездумный. Глаза его приобретают осмысленные выражения, когда видят врага или хорошее оружие. Враги и оружие — вот две вещи, которые интересуют этого человека. На все остальное ему наплевать. — Как успехи? — мимоходом поинтересовался Сыч у братьев. — И не спрашивай, — угрюмо ответил Василь. — Одни убытки. Варвата зыркнув по сторонам, Сыч юркнул в лабаз, сделав знак своей тени, чтобы остался снаружи для контроля за подступами. Но встрепенулся, взгляд потяжелел, налился свинцом. — Наблюдать, значит, где-то рядом могут быть враги. Это уже лучше. Жизнь приобретает смысл. — Присаживайтесь, товарищ крестьянин. Север, вручив командиру кеннон, выдвинул из-под стеллажа пластиковый бутылочный контейнер и поплотнее прикрыл дверь. — А то ненароком в обморок упадете. — Интригуйте, коллега, — буркнул Сыч, не торопясь включать просмотр. — Чего ты там отснял? — Скажу банальность, — расплылся Север. — Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Просмотрев начало записи, Сыч машинально нажал стоп-кадр, озадаченно коррякнул и с глубоким чувством продекламировал. — На Листья дубовые, падают с ясеня. — Вот и не фуя себе, так и не фуя себе. — А ты присядь, присядь, — засуетился Север, подталкивая контейнер поближе. Сыч присел, перемотал обратно, полюбовался еще раз и открыл было рот. — Это не глюки и не просто совпадение по внешности, — предвосхитил реплику Север. — Это он! Приз в студию! Сыч неопределенно хмыкнул, выбрал кадр поудачнее, запаузил его и принялся рассматривать сосредоточенных хмуря брови. Нет, гран-при за операторские успехи «Север», конечно, не получит, но полную реабилитацию за свою давишнюю нерасторопность безусловно заслужил. Дело в том, что один из троиц и проворных горцев, угодивших в объектив «Северой камеры», Был безоговорочно идентифицирован боевыми братьями как Ахмед Сатуев. Ошибка тут исключена. Если Север и мог попасть под обаяние случайного внешнего сходства, характерного для многих представителей горской породы, то Сыч в данном вопросе выступал в роли непрелекаемого эксперта. Думаю, Вам бы тоже запомнился некультурный мужлан, который с 7 метров выпустил у вас 30 пуль. Учтите также, что спустя 2 секунды после того, как у вас эти пули не попали, вы намеренно прострелили мужлану правую руку и, взяв в плен, почти 2 месяца держали его в подвале с целью обменять на да, деньги, ну, читай, продать. А в процессе этого самого пресловутого обмена старший братец Мужлана устроил на вас настоящую облаву по всей зоне, в результате чего вы не только остались без денег и заложника, но и едва ноги унесли. И долго еще после этого вынуждены были озираться по сторонам на предмет сохранения своей деревой шкуры, а также Отказываться от многих рисковых предприятий, которые сулили хороший барыш. Как вам, запоминающийся личность? Кроме того, в отличие от братца Ахмед, красавец. Высокий, упитанный, румяный, важный такой. бровми союзен, блин. Крок с молоком, одним словом. Мистер Нокча-2001, да и только. Мог бы, конечно, стать и мистером 2002 Но, увы, теперь уже все. Теперь вряд ли. А теперь пару слов о братце. Ахмед, конечно, красавец. Отнюдь не дурак. И при случае может развлечь старых знакомцев какой-нибудь маленькой пакостью. Но по сравнению со своим двоюродным братом по отцу. Бесланом Сатуевым, наш красавчик полный ноль. Беслан один из самых, ну, как любят в последнее время выражаться, военные умники одиозных полевых командиров. Хитромудрый стратег, хладнокровный палач и умница, можно даже сказать, настоящий серый кардинал террористического подполья, намеренно не рвущийся на первое место. но пользующийся безусловным авторитетом и поклонением среди широких масс зоны и далеко за ее пределами. Так вот, Ахмед всего лишь порученец своего грозного братца, исполнитель. И если сбоку от какого-нибудь мероприятия начал мелькать Ахмед, будьте уверены, в этом мероприятии имеются интересы Беслана. «Теперь вопрос. За каким чертом Беслан отправил своего братца в Стародубовск за несколько дней до приговора? Только ли, чтобы поглазеть на процесс?» «Так...» Поехал я к дяде Толе. После непродолжительных размышлений решил сыч. «Пусть голову ломает. Он умный». «А это дело? Вовремя поймать цель в объектив, скромно напомнил у себе Север, правильно? Вопросов нет, рассеянно кивнул Сыч, пихая камеру за пазуху. Полная реабилитация, братишка. Камеру на час конфискую. Покажу личико дядя Толя. А то ведь не поверит. Все, бывай. Теперь, уважаемые мои слушатели, пока сыч смо. едут с докладом к Шведову, полагаю, следует потратить несколько минут на комментарии. В противном случае у тех, кто впервые знакомится с командой Сыча, могут возникнуть некоторые вопросы по существу. Те же, кто все предыдущие книги читал, могут смело пролистнуть следующие две странички и продолжать далее. Итак, господа, мои комментарии.